О молитве. Молитва – есть исполненное благоговение и чистоты сердца обращения, живое и действенное слово человека к Богу, или разумное, но вполне проникнутое чувством своего недостоинства – наша беседа с Ним. Ею мы просим у Бога того, в чем нуждаемся – Ею благодарим Его за милости, которые непрестанно чувствуем и должны чувствовать. у мы, как разумные и словесные существа, можем восхвалять, воспевать и славить пресвятое имя Его. Ею, наконец, постоянно устремляя сердце к Богу, взывая к Нему, как дети к Отцу, можем возвратить потерянное ослушанием перед Ним блаженство – Такое состояние, о котором люди на Земле не могут иметь ясного представления. Без молитвы человек есть мертвец, так как она – воздух и пища души. Земное существование наше есть не что иное, как приготовление к жизни небесной, и этому приготовлению более всего способствует молитва. Однако у нас поневоле много времени уходит на заботы о земном. Поэтому необходимо применяться к времени и месту. Для этого молитвы можно разделить на утренние и вечерние, читаемые перед принятием пищи и после принятия, перед началом всякого труда или учения, перед отправлением в путь, при входе в храм, в бедственных обстоятельствах, перед сражением и во множестве разных других случаев. Благовение молящегося выражается не только словами молитвы, но еще и земными и поясными поклонами, стоянием на коленях, воздеянием глаз и рук к небу, целованием освященных изображений и предметов, возжжением перед иконами лампад, воскурением Ладана и, наконец, крестным знаменем, самым важным знаком достойного обращения к Богу. Крестное знамение по глубокому верованию молящихся в животворящую силу Креста Господня употребляется чадами Православной Церкви перед молитвой, во время молитвы и в заключении ее, на богослужении и вне оного.